Глава семнадцатая. Лёд и слава. Ледяной ветер хлестал по лицу, срывая с губ облачка пара. Леон Монтельяр стоял посреди утоптанной арены, окружённой грубо отёсанными трибунами из серого камня. Сотни северян в тяжёлых мехах смотрели на него с тем особым выражением, которое он научился узнавать за последние недели. «Уважение». Его противник, здоровенный варвар с обмороженными шрамами на лице и топором размером с дверь, лежал на снегу, не в силах подняться. Лед сковал его ноги до колена, рука, державшая оружие, посинела от холода. Леон опустил ледяное жало. Клинок тихо звенел, словно довольный проделанной работой. Дух ледяной виверны внутри клинка отзывался на каждое его движение, превращая магию льда в продолжение его воли. Дух в уже давно был подчинен его воле, стал его партнером. Толпа взревела одобрительно. Северяне били кулаками по щитам, стучали древками копья с землю, создавая оглушительный грохот. Распорядитель турнира, седой старик с косами до пояса, вышел на арену. — Победитель! Южный Клинок! — это прозвище прилипло к Леону с первого дня. Он не возражал. Здесь, на краю мира, его фамилия ничего не значила. Клан Монтельяр, позор брата, ожидания старейшин — все это осталось где-то далеко, за тысячи километров отсюда. Все это позволило начать все будто с чистого листа Портал из храма Вознесения выбросил его в ледяную пустошь, где даже воздух царапал легкие. Первые дни он просто шел, не понимая, куда попал. Потом наткнулся на патруль северяна, и они, увидев его оружие и манеру держаться, привели парня в город» прост хейм оказался суровым местом с суровыми людьми. Он вновь отстраивал ворота, по словам местных, какой-то клан восстал. Но два южанина, Мечник и Магесса Огня, помогли отбить наступление. Леон уже знал по их описанию, кто эти южане, поэтому не стал уточнять. Здесь не спрашивали о происхождении и титулах. Здесь спрашивали только одно «Умеешь ли ты драться?» Леон умел. Первый турнир он выиграл просто, чтобы размяться. Северные бойцы были сильными, выносливыми, но их техника казалась грубее после тренировок в последнем пределе. Они полагались на силу удара, на массу, на ярость. Леон же двигался как вода, обтекая их атаки, и бил точно туда, где защита была слабее всего. И к этому северяне приспособиться не смогли. Второй турнир принес ему уважение, третий превратил в легенду. «Эй, южный клинок!» — окликнул его один из зрителей, спрыгивая с трибуны. «Крепкий мужчина с рыжей бородой и шрамом через все лицо. Выпьешь с нами. Моя жена варит лучше мед в городе!» Леон кивнул, убирая катану в ножны. Он научился принимать такие приглашения. Северяне ценили тех, кто не чурался, и их компанией был более открыт. За прошедшие недели он узнал этих людей. Грубый снаружи, но верный до последней капли крови. Они не знали интриг и политических игр, не понимали двухсмысленных намеков и скрытых оскорблений. Если северянин хотел тебя убить, он говорил об этом прямо. Если уважал, то так же открыто. После всех лет в клановых играх это было освежающе. «О-хо-хо!» раздался знакомый голос в его голове. «Опять победа! Опять слава! Мой апостол просто машина для уничтожения скуки!» Леон мысленно поморщился. «Дирагон! Бог дуэлей был единственным, кого он не мог оставить позади. Божество следовало за ним, как привязанное, комментируя каждый бой, каждое движение, каждый вздох». «Можешь помолчать хоть пять минут? У тебя что, своих божественных дел нет? На кой черт ты таскаешься со мной?» — мысленно попросил Леон. «Молчать? Молчать? Когда мой избранник творит историю? Да ты что! Я должен все записывать для потомков!» Хроники Верагона, том сорок седьмой. «Как мой апостол завоевал сердца диких варваров?» «Они не дикие». «Детали!» «Кстати, ты заметил, что та блондинка с третьего ряда смотрела на тебя с интересом? Может, стоит...» «Нет». «Но ты зануда!» Обижно протянул Бог. «Ладно, ладно, но признай...» «Тебя здесь нравится больше, чем дома?» Леон не ответил. Но верагом был прав. Здесь, среди вечных снегов и простых людей, что-то внутри него начало меняться. Злость на Дариона, желание доказать свою ценность, все это окончательно отступило. Вместо этого появилось нечто новое. Спокойствие. Принятие. Он больше не был младшим мантельяром, живущим в тени безумного брата. Не был изгнанником из последнего предела, которого выгнали за нарушение правил. Здесь он был просто южным клинком. Воином, который побеждает. И этого было достаточно. Спустя некоторое время Леон сидел в таверне, когда дверь распахнулась с грохотом. Холодный ветер ворвался внутрь, неся с собой снежный хлоп и запах мороза. В проеме стоял человек, которого Леон узнал сразу. Ярл Хакон, правитель Фростхейма и всех северных королевств. Массивный с белой бородой до груди и глазами цвета зимнего неба. Саверна мгновенно затихло Посетители поднялись со своих мест, склоняя голову в знак уважения, в каком прошел прямо к столу Леона и сел напротив, не спрашивая разрешения. Двое телохранителей встали за его спиной. «Южный клинок!» — голос Ярла был похож на раскаты далекого грома. «Я наблюдал за тобой. Ты выиграл двадцать три поединка, не проиграл ни одного». — Мне везет, — ответил Леон. — Не ври мне, мальчик, — Хакон усмехнулся. — Везение не создает такую технику. Ты мастер, настоящий мастер клинка. И твоя ледяная магия, — он покачал головой, — я видел многих магов льда. Но ты используешь холод иначе, не как оружие, как инструмент. Леон промолчал. Он не знал, куда ведет этот разговор. — У меня есть предложение, — продолжил Ярл. — Ярл. — Испытание, которое не смог пройти никто за последние три поколения. — Какое испытание? — Как он наклонился ближе, его глаза заблестели. — Сердце льда. Ты слышал о нем? Леон кивнул. Каждый в северных королевствах знал эту легенду. Древний артефакт в центре ледяных пустошей, который поддерживал вечную зиму. Путь к нему был усеян разломами, ледяными чудовищами и трещинами в самой реальности. — 500 лет назад разлом... «Эсранга изменил наши земли», — сказал Хакон. «С тех пор мы живем в вечном холоде. Сердце льда контролирует климат, но мы не можем до него добраться. Слишком много опасностей, слишком много смертей». Леон нахмурился. «Мы как раз собираем очередную экспедицию. В этот раз я хочу пройти дальше, чем все мои предки. Будет опасно, но это мой долг. Я хочу предложить тебе пойти с нами» если конечно у тебя хватит духа этот поход может стать легендарным леон откинулся на спинку стула обдумывая услышанное почему я у вас есть свои войны наши войны сильны согласился как он но разломы в тех местах особенные ледяные температура внутри падает до минус ста градусов монстры состоят из чистого льда и регенерируют мгновенно обычная сила там бесполезна он указал на катану леона но твоя магия, она может сработать. Ты не просто создаешь лед, ты управляешь им, резонируешь с ним. Возможно, ты тот, кто способен пройти этот путь легче, чем другие. «Соглашайся!» — заорал Верагон в голове. «Это же эпично! Квест! приключение Слава!» Леон мысленно отмахнулся от Бога. «Что я получил взамен?» «Благодарность Северных Королевств!» — просто ответил Хакон. «Если ты добьешься успеха, ты станешь героем нашего народа. И когда придет время большой войны, наши копья будут стоять на твоей стороне. Мы в целом никогда не против хорошей драки», <смех> — рассмеялся мужчина. Леон посмотрел глаза Ярлу. «Там не было хитрости, только надежда. Эти люди приняли его, дали ему убежище, когда он был никем. Они не знали о его прошлом, не судили за ошибки. Может быть, пришло время отплатить». «Я согласен». Подготовка заняла неделю. как он собрал лучших воинов, двадцать человек, каждый из которых был готов умереть за своего ярла. Они смотрели на Леона с уважением, но и с сомнением. «Южанин поведет их в место, откуда не вернулся никто». Леон не обращал внимания на их взгляды. Он готовился по-своему. Медитировал, настраивая связь с духом Виверны в клинке. Тренировался до изнеможения, оттачивая техники, которые могли пригодиться и разговаривал с Северогоном. «Слушай», — сказал Бог непривычно серьезным тоном, «я знаю, что обычно я ну, немного раздражаю, но это реально опасно. Эти разломы, они странные. Даже я чувствую от них что-то неприятное». «Ты боишься? Боюсь я? Бог бог дуэлей!» — возмутился Северогон. «Я просто беспокоюсь о своих инвестициях. Ты мой единственный апостол, помнишь? Если ты сдохнешь, мне придется искать нового». «Это такая морока!» — Леон усмехнулся. Под всей этой показухой Верагон действительно беспокоился. По-своему. «Не волнуйся, я не собираюсь умирать». «Вот это настрой!» — одобрил бог. «Ладно, если что, я помогу. Доминион дуэли работает даже против монстров, если они достаточно разумные». И... — он замялся. «Я могу ненадолго дать тебе больше силы. Не как тогда, когда я взял контроль. Просто усиление». Леон задумался. После того случая с Дарионом он избегал божественной помощи. Но сейчас ситуация была другой. Спасибо. Я э, за что, приятель? Просто не умирай, ладно? Мне будет скучно без тебя. Они выступили на рассвете. Двадцать воинов в тяжелых доспехах с оружием и припасами. Леон шел впереди. Катана на поясе тихо поозвякивала при каждом шаге. Первый день прошел относительно спокойно. Снежная пустошь казалась бесконечной, но воины знали дорогу. К вечеру они добрались до первого разлома. Он висел в воздухе, как рваная рана, края мерцали голубым светом. Холод, исходящий от него, пробирал до костей даже сквозь меха. Рядом с ним находятся штандарцы с левшим флагом. «Здесь погибла последняя экспедиция», — сказал Эрик, один из воинов. «Тот самый рыжебородый варвар, который когда-то провожал гостей до Фросхейма». Они попытались пройти напрямую. Твари разорвали их за минуты. Леон кивнул, изучая разлом. Он чувствовал энергию внутри, ледяную, первобытную, но не враждебную. Скорее, дикую, неуправляемую. «Я пойду первым», — сказал он. «Ждите здесь, пока не дам сигнал». Он шагнул в разлом. Холод ударил мгновенно. Минус восемьдесят, может, ниже. Обычный человек замерз бы за секунды. Но Леон иначе переносил холод». Он призвал силу Виверна. Ледяное жало вспыхнуло голубым светом, и вокруг него образовался кокон, защищающий от смертельного холода. Внутри разлома открылся ледяной лабиринт. Стены из чистого льда, пол из замерзшей воды, потолок, усеянный сосульками размером с копья. И монстры. Они выглядели как волки, но состояли из прозрачного льда. Глаза горели синим огнем, клыки могли прокусить сталь. Трое из них заметили леона и бросились в атаку. Леон не стал драться. Вместо этого он поднял руку и сконцентрировался. Его магия льда вошла в резонанс с телами монстров. Он почувствовал их структуру, кристаллическую решетку, из которой они состояли. И мягко, но уверенно перехватил контроль. Волки замерли на полпути. Их тела затрещали, перестраиваясь по его воле. Через секунду эти существа просто рассыпались на безобидные осколки. «Ага!» – восхитился Верагон. «Ты их не убил, ты их подчинил! Не знал, что ты так умеешь!» «Они состоят из магии льда. Моя магия сильнее только и всего». И он прошел дальше, повторяя процедуру с каждым встречным монстром. Некоторые были крупнее, некоторые агрессивнее, но принцип работал. Его контроль над льдом позволял разрушать их изнутри, не тратя силы на прямой бой. Через час он вышел с другой стороны разлома. Путь был расчищен. Когда воины прошли следом, они смотрели на него с благоговением. «Ты даже не вспотел!» — прошептал Эрик. «Как?» «Я договорился с холодом», — ответил Леон, пожав плечами. «Он больше не враг». Правда, молодой мечник совсем не подозревал, что он невольно копирует манеры общаться одного знакомого ему мечника. Впрочем, никто и не подумал их сравнивать, ведь Леон теперь шел своим путем. В следующие дни слились в бесконечную череду разломов, монстров и льда. Леон шел впереди, расчищая путь. Его магия становилась все сильнее с каждым пройденным километром, словно близость к сердцу льда усиливала его способности. Он научился не просто уничтожать препятствия, а расшивать пространство вокруг. Там, где разломы создавали нестабильные зоны, Леон стабилизировал их своей волей. Трещины в реальности дотягивались, всплески энергии замораживались и рассеивались. Воины следовали за ним молча, не веря своим глазам. Они видели, как один человек делает то, что не удавалось армиям. На седьмой день они достигли цели. Сердце льда оказалось огромным кристаллом, парящим в центре гигантской пещеры. Он излучал холодный свет, пульсируя медленным, размеренным ритмом. От него исходила сила, которую чувствовал даже Леон, привыкший к ледяной магии. «Невероятно — Невероятно! — прошептал Хакон, который присоединился к экспедиции — «На последнем этапе!» «Пятьсот лет мы мечтали увидеть это!» Герал подошел к Кристаллу и положил на него ладонь. Свет пульсировал ярче, словно отзываясь на прикосновение. «Теперь мы можем контролировать его», — сказал Хакон с благоговением в голосе. «Не разрушать наши земли, управлять ими. Регулировать холод, защищать города!» Он повернулся к Леону. «Ты сделал невозможное, Южный Клинок!» «Ты изменил будущее нашего королевства!» и он покачал головой. «Я просто прошел дорогу». «Нет!» — как он положил руку ему на плечо. «Ты создал ее!» «И за это мы в вечном долгу!» Ярл обернулся к своим воинам. «Слушайте все! Когда придет время большой войны! Когда империя позовет на помощь, Северные королевства ответят! Наши копья, наш лед и наша ярость — «Буду стоять на стороне тех, кто послал нам этого героя!» Воины ударили кулаками в грудь, создавая гулкий ритм. Это была клятва. Нерушимая. Леон стоял среди них, чувствуя странное тепло в груди. Не физическое, а душевное. Он, наконец, нашел свое место. Экран планшета светился мягким голубым светом, отбрасывая блики на потолок моей комнаты. За окном уже стемнело, но я не обращал на это внимания. Я был слишком занят. И тогда принц Хван понял, что его дитя все в это время плел заговор против короны. Драматично восклицал голос за кадром. Я потянулся за чашкой чая, не отрывая взгляд от экрана. Пусто. Когда я успел ее допить? Драма называлась «Меч дракона», я нашел ее совершенно случайно, листая рекомендации. Историческая драма о далеком королевстве на Восточном континенте, о существовании которого я, признаться, даже не задумывался». В мое время география была простой. Пять королевств, демонические земли и бесконечная война. Никаких заморских империй, никаких экзотических культур. Просто выживание. Но этот мир оказался куда больше. На экране разворачивались придворные интриги совершенно нового толка. Императорская семья, разделенная на фракции. Магия, вплетенная в быт, так естественно что даже слуги использовали простенькие заклинания для уборки. Боги, которые активно вмешивались в политику, но не через апостолов, а через храмовых оракулов. Я откинулся на подушке, позволяя себе редкую роскошь полного расслабления. Два дня без срочных вызовов. Два дня без разломов, демонов и спасения мира. Просто я, планшет и бесконечный поток серий. Тень лежала у моих ног, периодически поднимая одну из трех голов, чтобы посмотреть на экран. Кажется, пёс тоже втянулся, хотя его больше интересовали сцены с драконами. «Принцесса Мэй не может выйти за генерала!» Возмутился я вслух, когда очередной поворот сюжета оказался слишком нелепым. «Он же явно шпион Северного Царства!» «Это было очевидно еще в третьей серии!» Тень, согласно к их, всеми тремя пастями. Дверь моей комнаты приоткрылась, и в щель просунулась голова Касс. «Мастер, вы разговариваете сами с собой?» «Я разговариваю с тенью ученицы Это разные вещи». Она вошла полностью, держа поднос с едой. Бутерброды, фрукты, кувшин с чем-то холодным. «Селина сказала, что вы не выходили из комнаты 12 часов». Касс поставила поднос на тумбочку. «И что вы игнорируете все сообщения». «Я не игнорирую. Я приоритизирую. Сейчас мой приоритет узнать, предаст ли советник Ким императора или это очередной красный флаг». Касс заглянула на экран. «О, Меч Дракона!» — я смотрел это в прошлом году. «Отличная дорама!» «Не говори мне, чем закончится!» «Нет спойлером!» — строго посмотрел я на нее. «Не скажу!» — она хитро улыбнулась. «Но советую запастись салфетками к 23-й серии». «Салфетками? Там что, кто-то умирает?» «Не скажу!» Касс выскочил из комнаты, оставив меня в мучительном неведении. Я посмотрел на номер с текущей серии. восемнадцатая до «Да 23-й еще...» «Далеко, ведь эпизоды тут больше часа по длительности. Ладно, переживу». Я схватил бутерброд и включил следующий эпизод. На второй день моего добровольного заточения в комнату вырвалась Хлоя. Без стука, разумеется, это вовсе не в ее стиле. «Торн!» Она уперла руки в боки. «Ты вообще собираешься вылезать из своей берлоги?» «Нет», — честно ответил я, не отрывая взгляд от экрана. «Принцесса Мэй наконец-то раскусила заговор, и сейчас будет эпичная конфронтация». Хлоя подошла ближе, заглянула на планшет. «Серьезно? Ты смотришь мелодраму?» «Это историческая драма с элементами политического триллера. С розовыми цветочками в заставке?» «Ничего ты не понимаешь», — фыркнул я. «Это Сакура!» «Символ быстротечности жизни и красоты момента». Хлоя фыркнул и плюхнулась на край кровати, едва не передавив тень. Вес недовольно заворчал, но подвинулся. «Ладно, признаюсь, сюжет неплохой», — сказала она через десять минут, полностью втянувшись в происходящее. «Но этот принц Хван какой-то тупой. Зачем он доверяет своему дяде после всего, что тут сделал?» «Семейные узы», — объяснил я. «В их культуре предательство родственника считается немыслимым. Он просто не может поверить». «Глупо. Реалистично. Люди часто не видят очевидного, когда дело касается близких». Хлоя «Хлоя задумчиво хмыкнула, но промолчала». Мы досмотрели серию вместе. Потом еще одну. К вечеру в моей комнате собралось уже трое. Хлоя, Касс и почему-то Ария, которая принесла попкорн. Тень к этому моменту уже полностью оккупировал половину кровати и смотрел на экран с таким вниманием, словно от исхода придворных интриг зависела судьба мира. Одна из его голов даже тихо поскуливала в особо напряженных моментах. «Твой пес плащет над Дорамой», — заметила Хлоя. «Он эмпатичен. Он трехголовый монстр с другого измерения». Эмпатичный трехголовый монстр из другого измерения. Казда хихикала, Ария подавилась попкорном. Двадцать третья серия действительно оказалась тяжелой. Один из главных персонажей погиб, защищая принцессу, и даже я почувствовал что-то вроде тоски. Хлоя, впрочем, утверждала, что у нее просто попал попкорн в глаз. Три раза подряд. Когда финальные титры последней серии поползли по экрану, я откинулся на подушке с чувством странного удовлетворения. «Неплохо провел три дня», — признал я. «Ты буквально не выходил из комнаты 72 часа», — сказала Ария. «И?» «Я отдохнул. Это важно». «Мастер, вы вообще спали?» — спросил Икас. «Между сериями, урывками». Все трое посмотрели на меня с выражением, которое я не мог точно идентифицировать. Что-то среднее между восхищением и беспокойством. «Ладно», — я потянулся, разминая затекшие мышцы. «Что я пропустил в реальном мире?» Оказалось, что пропустил я немало. Кайден ворвался в мою комнату через пять минут после того, как я задал этот вопрос, размахивая планшетом, как боевым знаменем. «Дарион, наконец-то! Ты должен это видеть!» «Если это очередной финансовый отчет...» «Нет! Ну, то есть да, но не совсем!» Он студил мне планшет под нос. На экране была карта Империи, усеянная светящимися точками. Каждая точка была помечена логотипом последнего предела. «Что это?» «Наши филиалы!» — Кайден сиял, как начищенный пятак. «Пока ты смотрел свои сериалы, мы расширились до семнадцати региональных отделений!» Я моргнул, изучая карту внимательнее. Точки были разбросаны по всей территории. Столица, прибрежные города, горные регионы, даже пограничные зоны. «Когда вы успели?» — удивленно посмотрел я на парня. «За последние три месяца!» «Но основной рывок был в последней неделе». После твоих подвигов репутация организации взлетела до небес. Я ничего не делал толком. Да уж ничего. Разломы закрываешь в одиночку. Плюс склоняешь сотрудничать с нами сильных мир всего. Да, тебя не знают разве где-нибудь на севере. Тамошние варвары не очень имеют. В, в интернет. Ну, вообще, я потер переносицу. Иногда мне казалось, что слухи обо мне распространяются быстрее, чем я успеваю их опровергать». Надеюсь, история с севера не дойдет сюда. И как работают эти филиалы? «Автономно», — гордо заявил Кайден. «У каждого есть свои управляющие, своя команда охотников, своя зона ответственности. Они берут местные контракты, закрывают разломы, набирают новичков. Все под брендом последнего предела, но без необходимости постоянного контроля из центра». Это было впечатляюще. Когда я давал добро на эту организацию, она была просто способом легализовать мою деятельность и попасть в высокоранговые разломы без мишуры великого охотника. Теперь же это превратилось в полноценную структуру с филиалами по всей империи. Поток новых охотников тоже вырос, продолжил Кайден. Слухи о том, что у нас тренируется сам Дарион Торн, привлекают амбициозных новичков со всей страны. Мы уже сотрудничаем с кланами Мерсер и Морос, берем совместные контракты с гильдийскими исследователями, обеспечиваем рынки ресурсами из разломов. И знаешь что? Теперь мы можем функционировать даже без твоего постоянного участия. А организация стала самодостаточной. Это была хорошая новость. Если честно, мне не очень нравилась идея, что все держится на мне одном. Структура должна работать независимо от отдельных личностей. Ладно, кивнул я. Хорошая работа. Что еще? Кайден открыл рот, чтобы продолжить, но в этот момент дверь снова распахнулась. Проходной двор какой-то, честное слово. На пороге стояла Селина. Ее обычно невозмутимое лицо было бледным, а в руках она сжимала планшет так, словно тот мог взорваться. «Экспадин Торн!» Ее голос дрожал. «Вам нужно это увидеть». «Что случилось? Демоны? Новый разлом?» «Нет», — она судорожно сглотнула. «Рейтинг?» Я переглянулся с Кайдоном. Тот выглядел так же озадаченно, как и «Я». Селина подошла и показала экран планшета. На нем был официальный сайт имперского реестра кланов и организаций, открытый на странице рейтинга. Я пробежал взглядом по списку. Первые 12 позиции занимали верховные кланы, как и всегда. Древние семьи из тысячелетней истории, контролирующие целые регионы и отрасли экономики. А на 13-й строчке, последний предел, основатели Кайден Ваярты Дарион Торн, штаб-квартира минус Филиалы. Семнадцать. Активных охотников. Девятьсот сорок семь. Закрытых разломов. Тысяча триста девяносто три». «Тринадцатое место!» — прошептала Селина. «Мы обошли все малые и средние кланы. Выше настолько только двенадцать верховных семей!» Тишина повисла в комнате. Кайден уронил свой планшет. Ария прикрыла рот ладонью. Касс и Хлоя переглянулись с выражением полного шока. «Это...» начал Кайден и осёкся. — Это невозможно. Мы существуем всего ничего, они явно напутали. — Данные подтверждены гильдией, — сказала Селина. — Рейтинг учитывает множество факторов. Количество закрытых разломов, репутацию, финансовые показатели, число активных членов, качество выполненных контрактов. По всем параметрам мы вышли на тринадцатую позицию. Мы... «Также один из немногих, кто является прямым поставщиком многих товаров из Восточной Империи. Даже Мерсер не может таким похвастать». «Мы уступаем только верховным кланам», — прошептала Ария. «Только им». «Это... это...» — Кайдон задыхался от восторга. «Это восхитительно!» — он схватил Селину и закружил по комнате. Та пискнула от неожиданности, но не сопротивлялась. Касса запрыгала на месте, Хлоя ухмыльнулась с видом человека, который всегда знал, что так и будет. «Мы сделали это!» — кричал Кайден. «Мы в топе! В чертовом топе!» Я смотрел на все с этой слегкой усмешкой. Да, достижение было впечатляющим. Но для меня это мало что меняло. Рейтинги, позиции, статусы — все это было просто цифрами на экране. «Да, Реон!» — Кайден повернулся ко мне с горящими глазами. «Ты понимаешь, что это значит?» «Мы теперь игроки высшей лиги С нами будут считаться, нас будут приглашать на советы. Мы...» «Кайден», — прервал я его. «Да?» «Это здорово, правда. Хорошая работа всех участников». Я встал с и потянулся направился к двери. «Подожди, куда ты?» — окликнул Каз. «Я нашел еще одну Дораму. Императрица Теней. Говорят, там 60 серий. Все замерли». «Ты серьезно?» — не поверила Хлоя. «Мы только что стали тринадцатыми в «Империи», а ты идешь смотреть сериал?» «Именно!» Я обернулся в дверях и улыбнулся. «Вы отлично справляетесь без меня. Продолжайте в том же духе. А мне нужен отдых. И побольше еды». Тень спрыгнул с кровати и потрусил за мной, виляя хвостом. Пес явно тоже был заинтересован в новой истории. «Но... но...» Кайден беспомощно развел руками. «Кстати», — добавил я, — «если кто-то хочет присоединиться, я заказал пиццу» должны привести через полчаса я вышел оставив их переваривать новости за спиной раздались возмущенные возгласы потом смех потом звук открывающейся двери эй подожди это был ка я тоже хочу посмотреть мастер вы же не против и я высказалась хлоя если там будут интриги я в деле сохраните мне место голос ари раздался следом но уже издалека я усмехнулся не оборачиваясь рейтинги рейтингами хорошая Дорама сама себе не посмотрит. К тому же у меня было странное предчувствие. Затишье не бывает вечным. Скоро что-то случится, что-то большое и опасное. Ферус, Зеро, боги, их игры. Все это никуда не делось. Но пока можно позволить себе немного покоя. 60 серий. Этого должно хватить.